Глава вторая. Эксклюзивное предложение для деловых людей, ценящих удобство и умеющих считать деньги. Квестовый предмет, не привязанный к определенному хозяину и дающий прописку в столице империи и самые широкие возможности для вложения ваших капиталов. Прохождение квеста в описании. Волшебный бог. Начальная цена — 25 тысяч золотых монет. Время торгов — 24 часа. Подъем в локацию Небесной Орде оказался слегка нервным. Вот я решил слегка нервишки успокоить, заработав немножко денюжек. Если бы я был уверен, что остальное немалый урожай бобов долетел до земли в целости и сохранности и лежит теперь там, я бы серьезно подумал о том, чтобы плюнуть на все и сигануть головой вниз, и теперь уже без страховочной веревки. Куш, который можно было бы сорвать, Продавая этот урожай, того стоил. Вот только такой уверенности у меня совершенно не было. Последнее, что я увидел, это рассыпающийся в песок ствол и ветви волшебного растения. Я очень вовремя отсек от него гроздь стручков. Не знаю почему, но это помогло. Отсеченная грозь перестала сыхаться, а бобы остались гладкими и светились не хуже, чем их предшественники. Пока я возился с бобовыми, соклановцы тоже не сидели без дела, обдирая цветы вокруг нашей временной стоянки. Мелкие цветочки с лепесточками пяти разных цветов. Снегирь нашел подобные науки, и оказалось, что то, что усеяло нашу полянку, оказалось довольно редким и дорогостоящим сырьем. Производимые из него эликсиры восстанавливали сразу все шкалы, начиная от хитпоинтов и энергии духа и заканчивая бодростью и сытостью, и восстанавливали очень качественно. Каждый, даже необработанный цветок, стоил пять серебряных монет, и если не торопиться то нам можно было бы очень неплохо здесь навариться. Однако шестое чувство мне подсказывало, что слишком долго на открытом пространстве лучше не оставаться. Я, наконец, оторвался от экрана аукциона, оглядывая окружающее. Ну, что сказать, как и говорил Резак, это были летающие острова. Тот, на котором мы находились, был один из самых маленьких, но даже на нем помещались и скалы с водопадами, и лес, и озера, и какие-то развалины, торчащие из-за крон деревьев. Окружающие нас острова выглядели массивнее, но разглядеть хоть какие-то детали на них было невозможно. Они нависали над нами или парили сбоку серыми размытыми пятнами, будто скрытые утренним туманом. Интересно, можно ли будет перелететь с одного на другой остров на доле? Или стоит нам перевалить за край острова, и мы ухнем вниз? Ибо оговоренный потолок полета моего барана существенно ниже 100 метров над поверхностью земли». Нужно будет проверить, естественно, не залезая при этом в седло, и произнеся торжественную прощальную речь, прежде чем пинком по отвисшему курильку отправить его в неуправляемый полет. Однако на сегодня, я думаю, нам и этого острова за глаза хватит. Пока я так рассуждал, Снегирь вытащил из воздуха косу, видимо, срочно купленную им на Ауке, и, как жнец со старых картин, размашистыми взмахами пошел косить драгоценные соцветия в промышленном масштабе. Флой -резак Взявшись с двух сторон за ручки большой корзины, сгребали в нее все накошенное, быстро заполняя объемную тару. Двигались они в нужном направлении, только вот чертовски медленно. А мне очень не понравились многочисленные темные силуэты, начавшие кружить над скалами, и их быстро увеличивающееся количество меня настораживало. Об этом я непрозрачно и намекнул неожиданно появившемуся у нас в отряде косарю, но тот только мотнул головой, продолжая косить разноцветные цветочки. Вижу. Вот я хочу собрать как можно больше, пока они не налетели и не выжгли их все здесь своими дурацкими молниями. Так ты хочешь с ними сразиться? У нас даже привязки здесь нет. Улетим на респ, конец походу. Ну и что? Пожал плечами Рейнджер. Время повышенного лута идет, а насчет привязки неизвестно, если она здесь вообще. Будем от всего шарахаться, ничего не заработаем, это факт. Да к тому же не зря же мы готовились к встрече с ними. Место здесь открытое. Самое то для проверки оборудования. Как, по-моему, слишком открытое. Около леса было бы спокойнее. Там и защита хотя бы с одной стороны, и укрыться в нем можно. Если что, не так пойдет. Это да. С другой стороны, может, это не лес, а рассадник каких-нибудь жутких тварей, о которых мы ничего не знаем. А может, это просто имитация. А на самом деле мы ходим по спине Титана, а это его шерсть, а в ней не протолкнуться от каких-нибудь клещей, кровопийц или блох размером с дола. «Мы ж пока вообще ничего здесь не знаем!» «Ха-ха!» — картонно рассмеялся я. «Скажешь тоже!» — шерсть с блохами. «Ладно, здесь остаемся. Ник, Рез, Я еще раз бросил взгляд на все увеличивающуюся стаю мант, кружащую над скалами. «Бросайте этот свой гербарий. Готовимся к отражению летающего противника. Схема номер два». Мужики кивнули и начали вытаскивать из сумок стальные трубки полутора метров длиной с плоскими основаниями с одной из сторон. Производство Добрыня Инкорпорейтед. Странник вытащил стальные же длинные штыри. Сквозь отверстия, в основании трубок, вгоняя их в землю, намертво закрепляя те в вертикальном положении, отгораживая ими участок десяток квадратных метров с одной трубкой в середине. И тут же, в произвольном порядке, начал вколачивать в каменистую землю штыри с петлями на конце, куда резак начал цеплять бухты тонких стальных тросов. Снегирь глянул на скалы, с видимым сожалением закончил свою жатву. «Летят!» — только и произнес он, меняя косу на лук, накладывая на тетиву цельно цельнометаллическую стрелу. Я глянул в ту же сторону. Темные объекты потянулись в нашу сторону, постепенно исчезая из виду. То, что они исчезали, явно говорило о том, что они потянулись на охоту и использовали свою мимикрию для того, чтобы слиться с раскинувшимися над нами небесами. И после проведенной подготовки нам только оставалось найти способ, чтобы их демаскировать. Для этой цели мы решили использовать нечто столь парадоксальное и вызывающее у меня крайнее изумление в реале, как дневные салюты. Здесь, в игре, они приобретали хоть какой-то смысл, и проверенные на хранителе были признаны нами пригодными к использованию. Как ни странно, они были крайне недороги и были закуплены нами в больших объемах. Я прикинул примерную скорость приближающейся к нам манд и кивнул Флори. «Давай!» Да, подожгла фитиль, направила короткую стальную трубку в сторону скал, и отбежала за мою широкую спину. Дело было в том, что ни пороха, ни удовлетворительной его замены здесь еще придумано не было, и вместо него использовали малое количество динамита, и заряды получались очень одноразовые. И даже если трубку не разрывалась с громким треском, то раздавало так, что повторное использование не предполагалось от слова вообще. А проводимые сейчас многочисленные эксперименты с огнестрельным оружием пока приводили лишь к оторванным пальцам, рукам и выбитым глазам, а не к стрельбе небольшими снарядами на приличное расстояние. А те экземпляры, где толщина ствола была гораздо больше, чем калибр оружия, были настолько громоздкими, что не имели никакого практического применения. Думаю, эта проблема будет решена, когда в игре в промышленном объеме появятся металлы покрепче, типа мифрила. А пока одноразовые пуколки были не мощнее обычного фаербола и по убойной мощи уступали даже хорошей бронебойной стреле, так что их применение оставалось чисто декоративным, но в нашем случае именно это и требовалось. Трубка оглушительно бабахнула, и через миг над нами расцвело великолепное розовое облако, посверкивающей пыли. То медленно расширялось, также медленно оседая на землю. Тишина. Ни движения, ни звука. «Давай еще Жахнуло, и оседающее розовое облако сменилось голубым, смешиваясь с первым образуя красивые сиреневые разводы. Манты, несмотря на то, что мы их ждали, появились очень внезапно, прочертив вполне видимые полосы внутри разноцветного облака, звихрив клубы пыли и окрасившись розово-голубые цвета. все таки мимикрия, это тебе не невидимость. До нашего Рогу эти облака не воздействовали никак. Находясь в инвизе, пробегая сквозь разноцветные облака, он так и оставался невидимым. Правда, потом, когда возвращался в Реал, стал ярко-красным, как облако, через которое он бегал и блинковал. А вот хранитель в замке и манты здесь Тут же потеряли свою способность сливаться с окружающим и, выбравшись из облака, заходили на второй вираж уже вполне видимыми. Кроме этого, была еще одна хорошая новость. Далеко не все манты были такими большими, как те, что охотились вокруг нашего замка. Видимо, оттуда спускались только самые взрослые и крепкие особи, а здесь хватало экземпляров и в пять, и даже четыре метра. Десятиметровых взрослых была всё пара и они нападать не спешили, кружась выше, вышедшей на охоту мелочи. Те, что поменьше, оставшись без маскировки, тормозить не стали, заложили крутой вираж, зависли метрах в десяти над нами, разродились градом смертоносных костяных гарпунов, прикрепленных к плоским телам мант связками узловатых жил. От щита странника они отскакивали без единого шанса на отбитие, но наши щиты, громоздкие, хреновины, метр на полтора, которые... Какой-то криворукий мастер колотил в лесной глуши и выкладывал на аук по серебряной монете, и выдержали. Довольно прочную их древесину пробивала насквозь. Хищные жала, проломовые доски, вылезали с обратной стороны, цепляясь за них зазубренными лезвиями. Мощный рывок почти оторвал меня от земли, но я не собирался возноситься вместе с щитом в небеса. Я судорожно пощелкал кладёсиком до потопной зажигалки, поджигая фитиль, после чего отпустил пробитый щит, тут же прячась за новый а четыре загорпуненных щита начали подниматься к небесам. Прикрепленные к их внутренней стороне динамитные шашки весело разбрасывали огненные искорки, пока фитили не догорели. В этот момент я спрятался за следующий щит, поэтому не видел того, что произошло, но громыхнуло знатно. Меня приложило взрывной волной, пригибая к земле, а затем по щиту забарабанили многочисленные щепки и зашмакали куски разорванной плоти, Вынурнул наружу и я вовремя, чтобы увидеть, как одна из мант со сквозной дырой в теле с противным хлюпанием, шмякается в двух метрах от нас. Еще три от взрывов пострадали меньше, но, судя по дерганному неосознанному полету, оглушило их всех знатно. Я добавил самый пострадавший из них ледяной копьё в брюхо и накрыл остальных двух ледяным бураном. Для двоих из них этого хватило, чтобы полностью потерять интерес к окружающему и начать свое последнее путешествие к Земле, чтобы уже никогда с нее не подняться. Остальные растерянно прыснули в стороны, чем и воспользовались снегирь с резаком, разрядив свой лук и арбалет. Стрелы со свистом разорвали воздух, бухты тонкого каната с шипением начали раскручиваться, протягивая остальные нити к кружащим в небесах целям. Стальные острия впились в нежное брюхо манты, окутывающие ее гроздья молнии потекли по металлическим тросам вниз, заземляясь о землю. Нас прилично тряхнуло, но цели мы свои достигли. Лишившись подъемной силы, пораженная манта заметалась из стороны в сторону, на всем ходу врезалась в свою товарку и рухнула вниз, по пути задевая канатом еще одну манту, полностью разбивая их боевое построение. Манты брызнули в разные стороны, перегруппировываясь, а вместо них с небес рухнула одна из старших мант, затормозила метрах в пяти над нами и окуталась таким ворохом молний, будто была грозовой тучей, рожденной от неестественной связи шаровой молнии, и окончательно рехнувшегося громовержца, правителя Олимпа. От грохота и треска молнии чуть не лопнули барабанные переполнки. Тело задрожало от предчувствия, присущего подсудимому, усажнув мягкой жопкой на электрический стул, дыхнуло озоном, и я не выдержал. И, став дожидаться, когда эта громада опустится еще ниже, долбанул по кнопке на закрепленной рядом со мной трубе. Громыхнуло, и та выстрелила в единое мгновение, превращаясь в телескопическую антенну, заканчивающуюся смазанным мощнейшим ядом, хищным зазубренным горбутом. Хруст, с которым удлинившийся до шести метров шесть пробил голову монстра, растекся по моей душе теплой патокой. Если когда-нибудь состоится очная встреча с Добрыней, обязательно поставлю ему пузырь лучшего местного коньяка. Через миг, когда по штырю потекли разряды мощнейших молний, осыпая все искрами, и, несмотря на толстую подошву на сапогах, перекинулись на ноги, грозясь сварить вкрутую все, что болталось между ними, коньяк дарить я передумал. Слава богам, то ли у Резака со снегирем электрические заряды вызывали в мышцах судороги, то ли они нажали свои кнопки осознанно, но и их гарпуны выстрелили, пробивая тело манты еще в двух местах. Вмиг пожелтевшая трава у нас под ногами тут же вспыхнула. Но на этом заряд бодрости у манты ветерана иссяк, и она перестала поддерживать себя в воздухе, начала сползать вниз, Насаживая себя на гарпуны все больше и больше, пока не застряла на выдвинувшихся из блоков трубки и крестовинах, образовав над нами колышущуюся, судорожно подергивающуюся крышу. Резак со снегирем, воспользовавшись этим прикрытием, пустили еще по одной стреле, загарпунив по одной окружащей в небесах манти. Урона стрелы наносили немного, но заземление лишало их подъемной силы, и они плюхались вниз, нюкнув ползая по земле. Как говорится, Вы нас волшебством, а мы вас естеством. Еще пара таких инвалидов хватило, чтобы жалкие остатки стаи решили, что им тут ловить нечего, и направились обратно к скалам. Странно, получается, это не совсем тупые мобы берегут себя. Ну и ладно, нашим легче, а тут до сих пор от их приветствия штаны дымятся и волосы дымом стоят. У меня-то ладно, но Флора это выглядело достаточно забавно, когда ее метровые волосы образовали идеальный шар. Как от свердшего одуванчика. У странника из-под забрала вообще шел дымок, но, судя по количеству здоровья, в отличие от остальных, он практически не пострадал. Зато от цветоносной лужайки вокруг нас этого нельзя было сказать. Снегирь как чувствовал, пытаясь побыстрее собрать как можно больше ценного сырья. Сейчас от поляны мало что осталось. Изумрудная трава пожухла и покрылась многочисленными подпалинами, те цветы, что не превратились в пепел, осыпались на землю растеряв по пути свои разноцветные лепестки. Под нашим временным навесом земля вообще почернела, покрывшись тонким налетом серого пепла, покрывшего корку спёкшейся земли. Пока мужики добивали ползающих по земле мобов, я опустил вверх десяток взглянаний, с трудом утихомирив, подергивающийся в конвульсиях, повисшую на штырях тварь. «Поздравляем! Вы убили манту ветерана, элитного бойца Небесной Орды, уровень 250. Вы первыми сделали это». «Воин света плюс один, удача плюс один, сила духа плюс один». Подошел резак, полоснул по бугристой коже чернышом, скрывая брюхо летающей рыбины, выпуская наружу дымящиеся потроха, то не успел я отскочить от вываливающегося на голову смердящего месива, как все тело манты покрылось рябью и растаяло, оставив в наших руках лишь положенный нам лут. Получно. Золото. 650 штук. Электрические железы. 17 штук. Мутировавшая электрическое железо – 2 штуки. Зелье левитации – 2 штуки. Костяной гарпун – 3 штуки. Кольцо легкого перышка. Кожа манты ветерана. Поздравляем! Получен новый уровень 155. Жизненная энергия плюс 100. Получено 10 свободных очков основных характеристик. Получено 6 свободных очков вторичных характеристик. Получено 2 свободных очка навыков. Получено 1 свободное очко умений. «Что-то новенькое. Я на оке зелья левитации до этого не видел. Может, конечно, не обращал на них внимания. И кольцо, дай-ка глянуть». Я взял в руки неширокое серебряное колечко, сделанное в виде свернутого в кольцо пера. Кольцо легкого пирожка. Ранг уникальный. Снижает скорость падения с большой высоты на 50%. Встроенные заклинания легкого пирожка позволяет невредимым спуститься с любой высоты. Перезарядка заклинания. Одни сутки. Ну, так скажем, узкоспециализированное кольцо. Для любителей парашютного спорта хорошо подошло бы. Или для любителей скалолазов. Себе пока оставь. Это же ты у нас. Разведку любишь проводить, скача по деревьям. Глядишь, как-нибудь и поможет. Места для него нет. Но пусть будет. Если что, переодеть недолго. А что за железы, мутирующие которые? О, тебе понравится. Гляди. Резак вытащил из сумки нечто похожее на хлыст. Только ручка состояла из материала, похожего на липкую кожу, а сам хлыст являлся усом, какие бывают у самов, только метров в двух в длину. Я такие усы у мант видел. Их у каждой твари, таких по паре, из башки торчит. «За ус только не схватись. Шандарахнет так, что мало не покажется». Я взял хлыст в руки, и по нему тут же побежали трескучие молнии, а воздух наполнился запахом озона. «Очень мощная штука». Только как основное оружие использовать не получится. Заряда едва на десяток ударов хватает. Можно в левую вместо щита брать. Врага время от времени станет. Жаль, он длинный такой, неудобный. Вот если бы его в дубинку превратить. Я глянул свойства. Ого! Шанс застанеть врага 50%. Пожалуй, я себе одну такую штуку оставлю на всякий пожарный. Снег. все объемное и дешевое на аукцион. Возвращения в замок дожидаться не будем. Ник. Кажись, манты улетели окончательно. Вон, над скалами опять кружат. Собираем штыри и выдвигаемся. Думаю, надо навестить вон те развалины, посмотреть, что там есть хорошего. К сожалению, один из восьми штырей безвозвратно погиб. Динамит, служащий движущей силой, раздвигающегося гарпуна, разорвал его основание, и теперь его можно было использовать только как тяжеленное рыцарское копье. Интересно, Адол согласится стать моим рыцарским конем, если я с этой хреновиной на него сгроможусь? А по-другому его уже не использовать, ибо ко всему его еще и заклинило, и теперь его не сложить обратно. Ладно, дотащу вон до озера, вдруг там какие-нибудь крокодилы водятся, может, и загарпуню себе парочку». Замершая после налета мант жизнь начала оживать. Свернувшие свои листья пышные папоротники начали вновь раскручиваться, подставляя их под мягкие солнечные лучи. Цветы, похожие на метровые ландыши, распрямились, Поверхность озера жила, пошла кругами. Мелкая рыбушка, спасаясь от озерных хищников, выпрыгивала наверх, расправляя крылышки, и взлетала над ее поверхностью, пролетая по нескольку десятков метров. Некоторые из них до воды не долетали. Большие стрекозы с радужными крыльями выхватывали их прямо из воздуха и с вполне слышимым хрустом харчили прямо на лету. На песчаный берег вылезли странные мохнатые черепахи. Куст, похожий на плакучую иву, бокал кончики веток в воду, на каждой из которых на толстой паутине висел паук, который каждые пять секунд, пойнусь движению куста, плюхался в воду, судорожно соча по воде длинными лапками, прямо-таки идеально приманивая голодную рубежку. Однако стоило ты приблизиться, как ноги паука смыкались словно капкан, пронзая не слишком серьезную чешую, и глубоко входили ей в тело. Стебель куста немедленно выпрямлялся и начинал втягиваться в землю, утаскивая с собой еще трепыхающуюся добычу. Правда, так получалось не всегда. На наших глазах из воды выпрыгнула крупная рыбина, хватающая висящего в воздухе паука. Паутина не выдержала, лопнула, и хищник вновь вскрылся в воде. Поврежденная снасть распрямилась, а на конце порвавшейся паутины медленно начала набухать капля мутной тягучей жидкости, все увеличиваясь и увеличиваясь в размерах, пока не встрепенулась, выпуская наружу тонкие паучьи ножки, и уже через минуту восстановившаяся снасть была снова готова к работе. Вот только пауки не стали вновь опускаться к воде, где нарезала круги голодная хищница. Вместо этого ветви приподнялись над водой, а паутина слегка удлинилась. Вдруг ветви задрожали, в хаотичном порядке подбрасывая пауков в воздух. Те заметались из стороны в сторону, привлекая внимание порхающих над водой стрекоз и птичек, похожих на разноцветных воробьев. Миг и пара стрекоз оказались пронзенными хитиновыми лапками пауков, отправляясь под землю вслед за рыбёжкой. «Жуть какая!» — вынесла свой приговор Флора. «Ага, прям порыбачить сразу захотелось», — согласились мы с ней, на всякий пожарный, обходя хищный куст подальше стороной. «Хрен его знает, что там у него под землей. Может, какая-нибудь тварюга с десяток тонн весом? Чтобы проверить это...» и заодно вспомнив предположение Снегиря о том, что лес может кишеть неведомыми чудовищами, я вытащил артефактную карту. Отличная штука, только ужасно неудобная. Чтобы ей пользоваться, надо постоянно держать ее в руках. Надо будет как-нибудь ее присобачить на проволоку сбоку от себя, наподобие зеркала заднего вида, а пока... Господа, судя по карте, кажется, у нас возникли небольшие проблемы.